Пришел какой-то пьяный усатый человек в рваной кожаной куртке в валенках и хриплым голосом стал балагурить. Три двугривенных, братцы, удалось сегодня с гробовщика содрать. Человеком с фонарем впереди ходил. Сорок копеек от гробовщика до двадцать копеек со родственников покойника очистилось. А вот теперь всего только пятак, ночлег остался до три папироски. «Яка благ, яка наг, яка нет ничего. Все спустил за упокой господина покойничка», — говорил он. «Да куда ты, пьяный-то, лезешь? Ведь не впустят, здесь строго», — замечали ему другие мужчины. «Да будто я пьян. Да я...» «Конечно ж пьян, а то нет, что ли?» «Ну-ка...»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 ну уведи меня в участок или так предоставь пощай возьмут очень мне нужно с пьяным возиться и так день деньской по городу слонялся так только бы на нары приткнуться ну то то прищелкнул языком пьяный не возьмут меня а то я в лучшем бы виде на здоровую квартиру пошел бы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 «Просто на чужие две копейки хочешь ночлежничать! Маклачка известная!» Женщина с синяком под глазом не возражала и юркнула вместе с Акулиной и Ариной в женскую ночлежную. Женская ночлежная была сравнительно небольшая комната о трех окнах с нарами в два яруса посередине и около двух стен.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 А может быть, по двадцати рублей давала, да и назад забывала требовать. А вот теперь пришлось горе горевать. у ух, ух, ух!» Лукерья начала зевать вслух и умолкла. Умолкла и Акулина. «Ариша, ты спишь уже?» — спросила она Арину. Ответа не последовало. «Умаялась меня девушка на поломойничничница сегодня. Уж спит»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 — Подай, Боже, чтобы всех нас взяли на работу, а то как будет обидно, ежели ни с чем-то с этого тряпичного двора уйти придется, — говорила какая-то баба. — Будет работа, будет. Там только дешево уж очень платят, а работа всегда про всех найдется, — утешала ее Лукерья. Толпа деревенских женщин под предводительством Лукерья двигалась на тряпичный двор на петербургскую сторону, направляясь к Троицкому мосту.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 Близ Невского проспекта у некоторых женщин явилось сомнение относительно тряпичного двора, и они стали шушокаться, не идти ли им лучше к Никольскому рынку. «На Никольском-то рынке за поломойство, вон по два двух гривеных в день нанимают, а на тряпичном дворе нужно за двух гривен работать, так лучше ж на Никольске идти». «А как не наймут, да без найма просидишь. Что тогда?» — возражала Лукерья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 Начались развязываться узелки кончиков головных платков, где были у некоторых женщин спрятаны деньги, и акулини стали подавать копейки. Подавая монеты, женщины набожно крестились. — Положи уж из меня копеечку, Акулинушка, ежели милость твоя будет, — шепнула Акулине Лукерья. — Две копейки я тебе должна, ну, а теперь уж три должна буду. Я ей отдам, ты не сомневайся. — Да ладно, ладно.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 Отвечала старуха из-под посматривая на пришедших, и прибавила. — вишь вас сколько бы навалил-то? Работать, что ли, пришли? — Да, загнала нужда. А где приказчик? приказчик бы нам повидать. — Емельян Лексевича? В и чай пить ушел. Скоро вернется. — Ну, будем ждать, — пробормотала Лукерья и, подмигнув пришедшим с ней женщинам, сказала.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 — отнеслась Лукерия к работающим женщинам. — Я с неделю, а вот они, кажись третий день, — дала ответ старуха. — По двугривенному? — По двугривенному, по двугривенному. Здесь уж и положение-то известное. — А хозяин-то сам еще не выходил? — Да ведь он никогда-то кран не выходит. — Нет, тут я как-то в начале поста работала, так он, бывало, с позаранку уж бродил по двору. Даже сам и в работу принимал, который, ежели... ох какой жох Да ведь в начале-то поста рабочее утро когда начиналось? Часу с восьмого, потому как раньше-то ещё темно. Ну, а теперь чайной расчёт. Теперь шести часов. Спит ещё хозяин-то. Он часов восемь выходит. он он, в том доме живёт.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 «Эх, вас сколько приняло прийти-то? То все не было никого, а тут как словно волки вас на двор загнали. Раз, два, три, четыре, одиннадцать душ!» — сосчитал он. И «Поработать хотите?» «Возьми, милостивец!» — поклонилась Акулина. «Да много мне одиннадцать душ! Куды ж мне столько?» «Да у вас, голубчик, всегда много работы!» — Про всех хватит, — сказала Лукерья. — Хозяин осерчать может, скажет. Эко уйму бабьего племень набрал. — Не осерчает. — но а цену нашу знаете? — Да, по двухривенному, голубчик. — Эва, а по пятиалтенному не хотите? — Не тесни, милый. ну Ну, что теснить? Пожали нас, — проговорила Акулина.